Глава восемнадцатая Мысль, что я снова дома, постепенно все же доходила до моего затуманенного сознания. Аруан тем временем творил какие-то странные действия. Шептал на своем языке и вычерчивал на моей груди невидимые символы, зажатым в ладони черным предметом. Мне постепенно становилось легче. «Что произошло?» — спросила я и снова ощутила сухость во рту. Не такую, какая была после нападения мужчин в хламидах, а как после чересчур удачной вечеринки. Тебе стало плохо. Скорее всего, причина была в каком-то из растений, но в каком именно? Дракон выглядел встревоженным и задумчивым. Он явно не ожидал, что в земном уголке его сада меня будет подстерегать опасность. Ты помнишь, что почувствовала первым? Я задумалась. В памяти кирпичик за кирпичиком начала врисовываться последовательность нашей недолгой прогулки. Была привычная глазу зелень, потом воздух изменился на более влажный, растительность стала другой, тропической, а затем, перед сильным толчком малыша, обоняние коснулся яркий запах. Вот только чего? Я покачала головой. Идентифицировать аромат по памяти никак не выходило. Это было чем-то до смехотворности простым, часто встречающимся в повседневной жизни. Но чем именно? Жаль... — Ихмелеон, присмотри за Дианой и не отходи от нее ни на шаг. — Ты куда? — заволновалась я, понимая, что дракон собирается нас покинуть. Рон присел возле меня и взял мою прохладную ладонь в свои горячие руки. На его лице появилась решительность. — Мне нужно немедленно разобраться с тем, что так на тебя повлияло. Возможно, мы нашли причину того, что убивало твоих жен. — Закончила я за дракона. Он кивнул. Но как ты это найдешь, если я сама не могу вспомнить? Если ничего не удастся, то... Он поморщился. Придется уничтожить целый сад. Мне стало не по себе от таких кардинальных мер. Я приподнялась, спустила ноги на пол и строго глянула на дракона. Не хотелось оставаться сейчас в одиночестве. Вдруг снова произойдет какой-нибудь неконтролируемый ужас, а спасти меня будет некому. Я вцепилась в руку Аруана и посмотрела на него умоляющим взглядом. Прошу, не уходи сейчас. Давай удостоверимся, что мне, что нам ничего не грозит. Я взяла руку мужчины и положила на свой живот. В глазах Аруана что-то мелькнуло. Теплое, щемящее, родное. Ребенок тут же отозвался на прикосновение отца, стукнув ножкой мне под ребро. Хорошо, побуду с тобой. Ихми, проверь тут все. Кот встрепенулся, дернул хвостом и побежал обнюхивать квартиру. Видя мой вопрос в моих глазах. Руан пояснил. «Лучше проверить жилище. За время нашего отсутствия здесь могли появиться опасные предметы». Я была слишком рада своей маленькой победе, что сумела уговорить дракона задержаться, поэтому не придала значения его словам. «Зачем проверять? Прошло ведь всего лишь три дня». Почувствовав себя значительно лучше, я встала с дивана и направилась в кухню. «Чай будешь?» Мужчина кивнул, продолжая внимательно следить за мечущимся по квартире котом. А я повернулась к плите. При мысли об ароматном чае в животе заурчало. Без задней мысли я потянулась к холодильнику, едва открыв, тут же захлопнула дверцу. Из его недр вырвался удушающий запах сгнивших продуктов. Тут же появились рвотные позывы. Не прошло и пара секунд, как Аруан оказался возле меня со взглядом полным тревоги. «Что случилось? Тебе снова плохо». «Там...» — Все еще зажимая нос рукой, я указала пальцем в сторону холодильника. Дракон помотал головой, ничего не понимая. Пришлось пояснить. Продукты испортились, ужасный запах. У меня от него даже глаза заслезились. Нужно было срочно что-то делать. Бежать в ванную? Взгляд уперся в шкафчик, где на верхней полке стоял еще не начатый освежитель воздуха. Я взяла стул, встала на него и только потянулась к баночке, как застыла с пустой задумчивостью. Оранжевый пакетик, с специй, привлек мое внимание. Я словно заворожённая потянулась к нему, оторвала один край и собралась вдохнуть. Да нет же, вряд ли это будет ваниль. Однако стоило запаху коснуться обоняния, как в голове щелкнуло узнавание, будто подтверждая мои выводы. Ребенок ощутимо ударил по внутренним органам. а, -а, -а согнулась я, выпустив из рук злополучный пакетик ароматных специй, и тут же оказалась на руках дракона. «Это оно!» Мужчина мигом отнес меня на диван. Начал уже знакомое телодвижение у моей груди, сопровождающееся еле различимым бормотанием. «Да все нормально, нормально!» «Это было то, что я почувствовала в саду! Ваниль, Руан, Это запах ванили!» Мужчина молча вернулся к упавшему на пол пакетику, осторожно взял его двумя пальцами и позвал кота. «Их миллион! Уничтож!» Хам мгновенно очутился возле хозяина. Он схватил пакетик ванили зубами, чихнул и тут же испарился. А дракон вернулся ко мне и мягко, но строго произнес. «Больше не бери эту ваниль. Это очень опасно». Я закивала, как заводной болванчик. Последствия вдоха безобидны, и, казалось бы, приправы были менее фатальными, чем те в саду. Однако не хотелось вновь переживать всю ту гамму неприятных ощущений. Да и рисковать малышом в мои планы не входило. Ничего, проживу без нее. Мне нужно отлучиться варуашалт, убрать эту отраву, чтобы ребенок не пострадал. Помни, никаких орехов, никакой ванили. Без их никуда не ходи, береги малыша и себя тоже. Искатели тебя больше не потревожат, так как сперва им придется пообщаться с моими боевыми хорангами. Если что-то случится, пей воду, сразу же отправляйся на свежий воздух. И всегда держи рядом Дразла, он поможет. Не дав мне возможности снова его задержать, дракон сотворил портал и исчез, оставив меня на диване одну в полной растерянности. Вот так всегда. К моменту, когда вернулся Хам, я уже стояла за барной стойкой и наливала себе чай, Жажда никуда не делась, а угостить меня водой было больше некому. Единственный мужчина, и тот сбежал. «Где Аруан?» — спросил хам, запрыгнув на стол. «Вернулся домой убрать из сада всю ваниль. Слушай, что же за планета у вас такая? Орехи — яд, ваниль — яд. Прямо поесть сладкого нечего». «У нас есть вещи гораздо вкуснее. А эту гадость больше не бери». Я снова посмотрела в сторону холодильника. От воспоминаний о мерзком запахе вновь стал не по себе. «Странно, почему за три дня еда так испортилась?» — задумчиво произнесла я, не рассчитывая получить ответ. «Забыла про разницу в течение времени», — насмешливо фыркнул кот. «Какую разницу?» — «Вот недотепа. Один день там, как месяц здесь». «Погоди, здесь что, прошло три месяца?» Я рухнула на стул. Множество мыслей навалилось скопом, мешая разобраться в происходящем. «Что с судом? Как прошло слушание без моего участия? Как объяснить гинекологу трехмесячную задержку в развитии ребенка? Что с оплатой по счетам?» «Ди, ты чего?» — встревожился хам. Видимо, на этот раз он к своей должности отнесся с большим вниманием. «Что мне делать?» Хотелось сорваться с места, позвонить адвокату, проверить почту. Вдруг меня приняли куда-нибудь. Мне ведь нельзя упускать хорошую работу. От отчаяния я застонала, чувствуя, что неприятности не только не закончились, а стали закручиваться с новой силой. «У меня идея, надо поесть!» Сквозь бесчисленную череду вопросов, возникающих в голове, как-то протиснулся голос хама. Хорошие мыслишки приходят на сытый желудок. Я посмотрела на кота невидящим взором и оперлась ладонями о стол. Хватит себя жалеть. Нужно первым делом найти телефон и позвонить адвокату, а со всем остальным расправимся по мере необходимости. Встав со стула, я машинально сделала глоток остывшего чая и прошла к дивану. Кажется, где-то здесь должна была лежать моя сумочка. К счастью, долго искать ее не пришлось. Выудив из нее телефон, я снова застонала. За три месяца батарея безбожно разрядилась. Пришлось решать новую задачу. Двигаясь, как сам нам было, я дошла до спальни, где на прикроватной тумбочке лежало зарядное устройство, и отстраненно заскользила взглядом по тонкому слою пыли, образовавшемуся на мебели за время моего отсутствия. «Ди!» — раздалось со стороны кухни. «Я ни на что не намекаю, но ты забыла про еду!» «Отстань, не до тебя сейчас!» Я подключила телефон к питанию. Тот пиликнул, не сразу показал иконку подзарядки. Как же медленно!» а стоило нажать на кнопку включения и дождаться полной загрузки системы. Как на дисплее высветилась куча пропущенных звонков. Их количество просто зашкаливало. Девайс даже завис, пока я пыталась убрать все уведомления. Когда с этой нелегкой задачей удалось справиться, пришло время для звонка адвокату. Послышались гудки. Почему он не отвечает? После десятого неотвеченного вызова я сдалась и усталым взглядом обвела комнату. Все краски потускнели, даже воздух стал нестерпимо сухим. Оставив телефон заряжаться, я подошла к окну и распахнула шторы. От появившегося пыльного облака сильно защекотало в носу. Я чихнула до да так громко, что ребенок не остался в стороне и недовольно пнул ножкой по мочевому пузырю. «Уй!» — воскликнула я и побежала в туалет. Когда с внезапными процедурами было покончено, мысли заметно прояснились. Взгляд тут же выцепил змеей скрутившийся в ванный шланг от душа. Ой, я же так и не вызвала мастера. Или вызвала? Список важных дел пополнился еще одним пунктом. Внезапно, вспомнив о том, как меня заливали соседи сверху, когда уезжали на месяц в отпуск, я даже порадовалась надежной перекрытой воде. И так как помыться пока не удастся, вернулась к телефону. В отличие от адвоката, сантехник взял трубку почти мгновенно. Договорившись о ремонте, я попытала удачу снова, но нет, адвокат все так игнорировал мои звонки. Что же произошло за время моего отсутствия? Может, меня уже считают погибшей или пропавшей без вести? От дурных мыслей голова пошла кругом. Я все же нашла в себе силы дойти до окна и распахнула створки на В нос ударил совсем не по-летнему, свежий, насыщенный озоном воздух, а на глаза попались золотые, пурпурные, коричневатые кроны деревьев. Осень. Вот так я половину лета проспала. Захотелось заняться какой-нибудь механической работой, пока все мысли не выстроятся в ровный ряд. Я достала из хозяйственного шкафа мягкую тряпку, брызнула на нее средством от пыли и начала медленно протирать горизонтальные поверхности. Новое неприятное открытие не заставило себя долго ждать. Некогда зеленый кактус не выдержал засухи и стал коричнево-серым. Сохся и уменьшился в размерах. Даже не зная, смогу реанимировать его или нет, я щедро поделилась с растением водой. «Какая забота!» — прокомментировал мои действия хам, с какой-то ироничностью наблюдая за мной. «Имеешь что-то против? Если хочешь, могу не проявлять такую заботу по отношению к тебе. Нет-нет, тут же пошел на попятный кот. Меня нельзя оставлять без внимания, ты же понимаешь, лапки». Сидя на полу, он выставил вперед одну переднюю конечность, вроде как демонстрируя свою полную непригодность к самообслуживанию. Я пожал плечами и вернулась к уборке. Нужно было столько всего успеть, решить вопрос с водой, со счетами, узнать решение суда, да и состоялось ли слушание вообще? Вопрос с работой тоже все еще висел надо мной домокловым мечом, расслабляться не время. Только вот ребенок снова внес коррективы в мои планы. Желудок оглушительно заурчал на всю квартиру, от чего хам дернулся и осуждающе покачал своей мелкой головой. «Себя не бережешь, так подумай о нас, тех, кто не может сам прокормиться!» «Быстро ты себя поставил в ряд с моим малышом», — усмехнулась я. Однако хам был прав, мне срочно требовалась еда. Глянув на часы, я отметила, что до прихода сантехника успею сбегать за продуктами в ближайший супермаркет. «Уговорил, сейчас переоденусь и пойдем за едой», — сказала я хаму и отправилась к вещевому шкафу. Все-таки за окном уже вовсю хозяйничала осень, а вещи на мне с натяжкой подходили даже для летнего дня. Наспех выбрав теплый спортивный костюм из мягкой тянущейся ткани, я отключила телефон от питания, проверила наличие карточки и направилась к выходу. И лишь на улице пришлось остановиться. Телефон требовательно зазвонил на весь двор, привлекая к себе внимание. Не глядя, сняв блокировку экрана, я ответила на звонок. «Алло, слушаю». «Диана, наконец-то, где ты была?» Этот голос я ожидала услышать сейчас меньше всего. «Игорь?»